Глава двадцать Без ректора академия опустела. В тот же день Алла Николаевна и мастер Мур отбыли в свадебное путешествие. Большая часть персонала ушла в отпуск, и даже домовые устроили себе выходной. Только Варвара ежедневно вставала на рассвете, умывалась, натягивала джинсы и футболку, брала термокружку с какао и топала к ранжереи. В прохладе утра она садилась на скамейку напротив входа и ждала, пока встанет солнце. Диран неслышно появлялся за спиной, набрасывал ей на плечи тонкий плед и садился рядом. В молчании текли минуты, какао в кружке, переходящей из рук в руки, заканчивалось, и начинался новый день, в котором и Номерянка и дракон пытались лучше узнать друг друга. Она сворачивала плед и оставляла его на скамейке, ведь в оранжерее было жарко и влажно. Доставала из кармана бандану, прятала волосы, чтобы не лезли в лицо. Он скидывал камзол и превращал шейный платок в пиратскую повязку, а потом решительно шел за ней следом. Они почти не разговаривали, у каждого было свое дело. Обменивались лишь короткими фразами типа «Какую влажность выставить в этой зоне?» или. Там слабо закреплены поддоны, не ударьтесь. К обеду работа заканчивалась. Варя шла в общежитие, чтобы умыться и переодеться в более привычную для местных мантию, а дракон успевал раздобыть для невесты маленький сюрприз. Букетик спелых ягод, конфету с удивительно вкусной начинкой, флакончик с зельем, усиливающим аромат цветов. Потом они обедали в компании парочки занудных старых пней не желающих покидать место, где их кормят и слушают. А после обеда Варвара и Диран шли гулять в город. Дракон знал там множество любопытных мест, красивых сквериков, уютных лавок, странных заброшенных крыш, с которых открывался удивительный вид. Они бродили всюду, взявшись за руки, разговаривали, и лед в сердце девушки таял. Среброволосый лорд вел себя удивительно сдержанно. Не намекал на близость, не делал пошлых комплиментов, зато смотрел так, что в груди у Варвары расцветал большой горячий цветок, а голова начинала кружиться. На второй или третий день самостоятельного существования Академии аварии Диран ушли в глубину тесных улочек, собираясь отыскать фонтан желаний. Дракон чинно вел девушку среди солидных двухэтажных особнячков и рассказывал, что когда-то именно здесь был центр города. Король Аридар, создатель академии, приказал построить первые башни за пределами города. Негромко рассказывал молодой мужчина, помогая Варваре перебраться через лужу по деревянному настилу. Жители были благодарны ему за предусмотрительность и по случаю начала строительства, на котором многие могли заработать, устроили танцы на центральной площади. А здесь Арридар и встретил ее, человеческую девушку Диту, скромную, красивую и очень-очень юную. Арридар влюбился с первого взгляда, но боялся, что Дита не сможет разделить с ним небо из-за своей юности. Он поставил на площади фонтан и сказал, что прилетит к нему, когда девушка станет старше. Голос дракона обволакивал. Варвара шла, абсолютно несмотря на дорогу. Ей казалось, она летит, слушая слова о сильных чувствах прошлого. «Прилетел?» поинтересовалась она, когда Диран предложил ей посидеть на открытой террасе, небольшой закусочной. «Прилетел?» кивнул Диран. «Только великий арридар ошибся!» Он думал, что человеческие девушки взрослеют так же медленно, как драконицы. Когда он прилетел, на парапете фонтана сидела сухонькая старушка. Жители окрестных домов рассказали королю драконов, что Дита каждый день приходила к фонтану на закате всю свою жизнь. Она не вышла замуж, не родила детей, однако дождалась своего любимого а, увидев его, умерла. «История очень грустная», — сказала Варя, отпевая полюбившиеся фаты и оглядывая мощенную камнем улочку. «Почему же считается, что фонтан исполняет желание?» «Дита все же дождалась Ридара, чуть улыбнулся Диран, подвигая к ней тарелочку с малюсенькими пирожными. Варвара хотела уточнить детали легенды, но тут перед ней мелькнул серебристый плащ, и на плетеный стульчик опустился элегантный мужчина в безупречном дневном наряде. Светлые волосы, ехидная усмешка на тонких губах и короткий клинок, упертый в горло Деррана. «Добрый день», — вежливо сказал блондин, не сводя глаз с дракона. «Добрый». Также вежливо ответил лорд, сохраняя то же любезное выражение лица. Только его взгляд, из теплого и внимательного, вдруг превратился в колючий. «В академии нам не удалось перекинуться парой слов?» Продолжал блондин, все так же улыбаясь. «Пришлось нарушить ваше свидание. Итак, что вы делаете в академии, лорд Диран?», Диран Лишь плотнее сжал губы, а у Варри вдруг всплыла в голове картинка знакомства с блондином. Она заскочила к маме в библиотеку узнать что-то важное, торопилась и мало смотрела по сторонам. Он стоял, небрежно опираясь на стойку, и что-то говорил о рукописных сборниках поэзии времен Ринара VI. Такой же изящный, привлекательный и абсолютно безопасный. Она даже не замкнулась. Не шарахнулась привычно, маскируя подспудный страх и стыд смущением или холодной вежливостью. Просто схватила приготовленные для нее книги и убежала. Теперь же перед ней сидела смесь скорпиона и гремучей змеи, облаченная в тонкий светлый шелк. Лето. Жарко. Наверное, поэтому серебристая лента клинка так блестит, и по ней скачут блики, слепя глаза. Последняя мысль пришла словно издалека. Девушка вдруг осела в кресле и медленно поползла навстречу с полом. Она не видела, как дракон, в один миг, отрастив серебряный коготь, смахнул клинок блондина от своей шеи и, подхватив ее, не давая приложиться лбом обножку стола. Не видела, как элегантный красавчик взглянул на свое оружие, хмыкнул и убрал его в ножны. Потом махнул рукой, сел в кресло и сочувственно вздохнул. «Дочь мастера-библиотекаря? Попали вы, милорд!» Диран на ехидные подколки блондина не обращал внимания. Унес Варю на диванчик в углу террасы, велел выглянувшей из здания девушке принести холодные воды и полотенце, а потом начал растирать заледеневшие руки и намерянки. Холодный компресс помог. Варвара довольно быстро открыла глаза. «Что случилось?» Слабым голосом спросила она, принимая помощь дракона. «Сегодня жаркий день», — ответил он. «Должно быть, вы перегрелись на солнце». «Или отразили заклинание морок моего клинка». Лениво вмешался в разговор блондин. Потом прищурился, словно смотрел на солнце и резюмировал. «Клинок и щит. Отличная парочка». Варя недоуменно хлопнула ресницами, а вот Дирран фразу блондина явно понял и нахмурился. «Вечером. В сером доле». Хм, «Не смею мешать», — блондин издевательски поклонился и скрылся за углом. День снова стал солнечным и спокойным. Только ладони Вари никак не желали согреваться. «Кто это был?» спросила девушка. «Ночной король», — ответил дракон таким тоном, словно Варвара сразу должна была все понять. «Эх, жаль, мама уехала. И армии в академии нет. Они бы рассказали, кто это. Впрочем, есть еще духи. Они охотно болтали с дочерью мастера. Может, и на этот раз объяснят, что к чему». Приняв решение, Варя еще немного посидела на диванчике, допила воду. Сходила умылась ледяной водой в закутке под лестницей и, почувствовав себя лучше, согласилась продолжить прогулку. Если честно, девушка думала, что после странной встречи лорд Дерран предложит вернуться в академию. Но дракон, напротив, попросил ее не отказываться от посещения фонтана. По местному поверью, к фонтану нужно идти сразу, как только возникнет желание его посетить. Девушка промолчала не стала говорить очевидные вещи. О фонтане она услышала полчаса назад и большого желания его посетить не испытала. Однако, если мужчина желает скрыть свою романтичность и суеверие, кто она такая, чтобы ему мешать? Они дошли до заросшей розовыми кустами площади, отыскали в самом ее центре скромный круглый водоем из белого мрамора, в центре которого возвышалась печальная дева опустившая руку в воду. «Именно такой фонтан здесь поставил король, когда обещал девушке вернуться?» Подняла брови Варвара. «Нет», – мягко улыбнулся в ответ Диран. «По преданию, здесь была обыкновенная ваза, из которой лилась вода. Но после смерти Диты Арридар приказал изваять ее юной и прекрасной, чтобы все в городе знали легенду о вечной любви». Варя скептически взглянула на мужчину. «И король никогда не женился? Не имел детей?» «Женился», — чуть вздохнул дракон. «Он должен был оставить наследника. Но в память о дите каждый год вокруг этого фонтана устраивают танцы влюбленных. Тогда и загадывают желание». Варя вновь промолчала. «Не верила она в огромную любовь драконьего короля» и в то, что взрослый мужчина не знал, как быстро взрослеют человеческие девы. Но и разрушать впечатление от красивой легенды не хотелось. Поэтому она сделала все так, как рассказывал Диран. Села на край мраморной чаши, опустила руку в воду и мысленно произнесла «Пусть лорд Диран будет счастлив». Дракон тоже присел на бортик и опустил ладонь под ледяные струи закрыл глаза, что-то произнося про себя. И... Вода вокруг его пальцев засверкала серебром, струя закрутилась, метнулась к Варваре в один миг, смешиваясь с густо-синим потоком, идущим от рук девушки. Все это произошло в один момент. Варя даже не успела привлечь внимание своего спутника, как все исчезло. А лорд Дерран открыл глаза и спросил. «Вас что-то напугало, Варвара?» «Нет». «Просто вода холодная», — выпалила девушка, всматриваясь в совершенно обычную прозрачную воду. После фонтана разговаривать не хотелось. Они в молчании дошли до академии. На крыльце женского общежития дракон поцеловал Варе руку и простился. А девушка, проводив его взглядом, отправилась в библиотечное крыло. «Надо узнать, кто такой этот ночной король!»